Глава сорок восьмая Лестницы и лифтовые шахты ничем мне помочь не могли. Оставалось только понять, какие возможности может предложить двенадцатый этаж. Я подумал о килограмме гелигнита или как он там назывался в наши дни. Такого количества взрывчатки вполне хватило бы для того, чтобы превратить в груду развалин большой дом. И уж конечно, оно могло бы служить хоть какой-то службу молодому человеку, оказавшемуся в столь отчаянном положении, как я. Хоть меня и не обучали обращению со взрывчатыми веществами, я обладаю сверхъестественными способностями. Да, благодаря моему удару я попал в эту передрягу, но он же мог вытащить меня из неё при условии, что не погубит. У меня также была американская душа, для которой не существовало ни преодолимых препятствий, и этот фактор не следовало не недооценивать. Согласно историческим фактам, почерпнутым мною из кинофильмов, Александр Грэм Белл, повозившись с банками проволокой, Изобрел телефон с помощью своего помощника Ватсона, который также помогал раскрывать преступления Шерлоку Холмсу и достиг большого успеха, несмотря на то, что 90 минут куда менее талантливые люди шпеняли его и говорили нет. Точно такие же не талантливые люди шпеняли и говорили нет Томасу Эдисону, еще одному великому американцу, который изобрел лампу накаливания, Паногро в первую кинокамеру для звукового кино. Алkalиновую батарейку и много еще чего все за те же девяносто минуты, при этом выглядел как Спенсер Трейси. В моем возрасте, тогда Эдисон выглядел как Микки Руни, он уже изобретал полезные вещи и научился игнорировать негативизм тех, кто говорил ему нет. Эдисон, Микки Руни и я были американцами, отсюда следовал вывод: повозившись с компонентами развалившейся бомбы, я мог собрать более-менее полезное оружие. А кроме того другого выхода я не видел. Осторожно пройдя основным коридором и нырнув в номер двенадцать сорок два, где держали Дэни, я включил фонарик, чтобы обнаружить, что Датура забрала взрывчатку. Может, не хотела, чтобы она попала мне в руки, может, собиралась как-то использовать, может из сентиментальных побуждений, дабы сохранить как сувенир. Я не видел особого смысла в том, чтобы размышлять над причиной, заставившей Датуру забрать взрывчатку, поэтому выключил фонарик и переместился к окну. При слабом свете уходящего дня занялся спутниковым телефоном Terri, который до этого дважды хряпнула каменную панель вокруг раковины. Когда откинул крышку, экран осветился. Я бы обрадовался, если бы увидел логотип оператора, узнаваемую картинку, какую-нибудь информацию. Вместо этого видел синевато-жёлтый прямоугольник. Набрал семь цифр номер мобильника чифа-портера, но они не высветились на экране. Я всё равно нажал на кнопку сент и прижал телефон к уху. Ничего не услышал. Если бы я жил на столетия раньше, то принялся бы возиться с детальками и проводочками в надежде получить на выходе что-нибудь работоспособное. Но в наши дни коммуникационная техника слишком уж сложная. Разочаровавшись в номере 1242, я вышел в коридор. Через открытые двери номеров в него теперь попадало куда меньше света, чем даже полчаса тому назад. Коридор, похоже, стемнел бы за час до того, как сумерки наступили за пределами отеля. Меня не оставляло при неприятное ощущение, что за мной постоянно наблюдают, а потому, пусть я ничего не мог разглядеть на расстоянии пары шагов, в коридоре фонарик я не зажигал. У Андрея и Датуры было оружие. Свет фонаря превратил бы меня в мишень. А вот в каждом номере, закрыв за собой дверь, я полагал, что включенный фонарик опасности не представляет. Некоторые из номеров я осмотрел раньше, когда искал место, где смог бы спрятать Денни. Тогда не нашёл в них то, что искал, и теперь эти номера тоже ничем меня не порадовали. Где-то в глубине сердца, в уголке, в котором до сих пор жила вера в чудеса, я надеялся найти чемодан давно умершего гостя, который привёз с собой заряженный пистолет. Хотя я согласился бы и на оружие, но более предпочтительным был другой вариант грузовой лифт, расположенный в отдалении от пассажирских лифтов. или достаточно просторный кухонный лифт, при помощи которого блюда с кухни поступали на любой этаж. В результате я нашёл служебный чулан глубиной 10 футов и шириной 14. Полки наполняли чистящие средства, кусочки мыла для постояльцев, туалетная бумага, запасные лампочки. На полу стояли пылесосы, вёдра, швабры. Автоматическая система пожаротушения, которая не сработала во многих местах, здесь всё залила водой, а может просто прорвало трубу. Часть потолка, напитавшись водой, рухнула. Я быстренько осмотрел содержимое полок. Отбеливатель и аммиак, другие распространенные бытовые средства, смешанные в определенных пропорциях, могли превращаться во взрывчатку, дымовые бомбы, отравляющие газы. К сожалению, я нужных формул не знал. Учитывая, как часто я попадаю в опасные ситуации и тот факт, что по характеру я далеко не ходящая машина смерти. Мне следовало более настойчиво осваивать науку уничтожения и убийства. Интернет предоставляет такую информацию любому, у кого возникает желание с ней ознакомиться. И в наши дни серьёзные университеты предлагают курсы, а то и целые программы по философии анархизма и её практическому применению. Однако, когда дело доходит до самообучения, я должен признать, становлюсь крайне разборчивым. С удовольствием буду экспериментировать с тестом для оладей, но точно не стану тратить время на заучивание шестнадцати способов получения нервно-паралического газа. Лучше прочитаю очередной роман Озебуны, чем стану осваивать удар ножом в сердце. Но я ведь никогда и не говорил, что у меня нет недостатков. Мое внимание привлекла крышка люка в той части потолка, которая не обвалилась. Когда я дернул за свисающую вниз веревку, крышка застонала, заскрипела, но открылась. Из её обратной стороны к полу спустилась складная лестница. Поднявшись наверх, в свете фонаря я увидел, что попал в технологический короб шириной в 4 и высотой в 5 футов, проходящий между 12-м и 13-м этажом. Вдоль него тянулось множество медных и пластиковых труб, проводов, воздуховодов, тут же стояло оборудование систем подогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха. Я мог исследовать эту рань неведомую мне территорию или вернуться в ней сывыпятя мяч на отбеливающий коктейль. Поскольку ломтиков только что нарезанного лайма порями не было, я залез в короб, поднял лестницу и закрыл за собой крышку люка.